ЦАРСКИЕ ЗНАКИ Воевода был не столько рослый, сколько широкоплечий и сильный. Люди таких называют ширяями. Под истертым и латаным меховым кожухом легко угадывалась кольчуга, дружина, стоявшая позади, во всем подобала вождю, полтора десятка неутомимых походников, привыкших спать в снегу, рубиться, натягивать боевые луки и день за днем шагать по сугробам, таща груженные санки. У одного синеглазого красавца между ножными парных мечей висел за спиной кожаный чехол с гуслями, а кругом стлались горелые пустоши коренной Андархайны, не слишком привычные для северян. Голые земли чуть не больше, чем снега, зелень пятнами. Речной лед, однако, не уступал обманчивому теплу. Витязи стояли над высоким обрывом, смотрели, как на другом берегу всадники останавливают Настоящих коней, невзрачных, мохнатых, способных выдерживать морозные зимы, но все равно настоящих. На севере успело подрасти поколение, никогда не видевшее живых лошадей, только черепа на заборах. — Вы, детки, там не сильно грустите, — сказал вождь. Он обнимал за плечи двоих белобрысых подростков, одетых одинаково, по-походному. Брата от сестры издали не разберешь. «Просто помните, чему мы с космохвостом вас обучали!» «Да уж не забудем, дядя Сегар!» Попробовала пошутить девочка. «Вздумают, за кого попало просватать, пускай поймают сперва!» Братья Цара, по-прежнему круглолицей, медлительный весомо кивнул. «Ты тоже не печалься!» — сказал он вождю. «Время быстро пройдет!» Другие двое ребят, давно переставшие светлить волосы, придвинулись ближе. — Они ведь за нами будут, — утешила Сегара, красавица Нерыжень. — Никому в обиду не придадим. Косохлест промолчал. Он стоял с виду безоружный, сложив на груди руки. Юный телохранитель, натасканный по старинам котла, когда лучшие защищали. То есть так, как большинству взрослых охранников и не снилось. Сегар вздохнул. — На вас, — проворчал он без улыбки, — только надея. Рядом хлопотал возле Саныча кряжестый Середович. Пегая борода, пегие волосы из-под столбунка. Дядька охал себе под нос и то затягивал пол, то спохватывался о чем-то, заново раскупоривал поклажу. — Все тебе грептица, серьга, — прищурился гусляр. — Была бы голова на плечах, а шапку новую наживешь. Серьга заполошно вскинул руки, схватил свой колпак, кругом захохотали. Дружинный стяг хлопал под порывами ветра, на линялом полотнище разворачивал крылья длинноклювый поморник. Подошел Витязь, казавшийся хрупким подле вождя. На худом лице вовсе не росла борода, зато из-под шапки свисала длинная седая коса. не Нережене был показан кулак, маленький костлявый. «Я тебе дам. Пряничка дашь, тете Ильгра. невинно отозвалась девушка. «А то метку». Ильгра хрипловато рассмеялась, обняла любимицу. Не стала больше ничего говорить, все было уже сказано. На том берегу спешились. Сеггер крепче притиснул воспитанников, зарычал сквозь зубы, начал спускаться. Дружина в молчании потянулась за ним. Ильгра понесла стяг. Приехавшие с юга выглядели птицами совсем иного полета. Нарядные, в красных сапогах, в серебре. На дружинах они поглядывали кичливо, этокс высока. Но кто окажется грознее в открытом бою, не хотелось даже гадать. А на у них выступал почтенный вельможа, очень немолодой, но державшийся по-воински прямо. И кому какое дело, что меч у него на поясе рядом с ничем не украшенным клинком Сегара выглядел драгоценной игрушкой. Они сошлись на речном льду». Царедворец о двух вооруженных спутниках и воевода с подростками и серьгой. Еви вяжество, наемный рубака! Тут же велел Сегару один из андархов. На его поясе посвечивали боярские бляхи. Тебя удостоил встречи великородный Навлин, посланник высшего круга. Вельможа досадливо покосился. Сегар неспешно смерил взглядом Говоруна. — Что ж не поклониться доброму старцу? — Ни больше не заболит, — проговорил он, и в самом деле слегка нагнул голову. — Но коли так, целуй лед, пустоболт. — Здесь со мной царевич Эрелис, сын венценосного эдорга третий наследник огненного трона, и его сестра, царевна Эльбис. — Это ты так говоришь, — подал голос Невлин. «Без должных улик я вижу перед собой лишь детей, одетых как попрошайки». Воевода не зря звался еще и неуступом. «А я думал, золото и в обносках золото», — сказал он. «Кроме того, — заметил старец, — ты привел четверых», — Сегар ответил. «Двое других — наследники моего побратима, благородного космохвоста». Они заместки, выросшие вместе с царятами, чтобы служить им и умереть за них, если придется. — Вот этого я боюсь больше всего, — вздохнул Навлин, Заместков, подменышей. Знал бы ты, друг мой, сколько самозванцев уже обращало на себя взгляды высшего круга, называясь именем царевича Аотха, якобы выжившего в беду. «Я поехал ты в эти дикие края потому лишь, что ты прислал весь не о нем, а об Эрелисе и Эльбис. Как я узнаю, который брат и сестра здесь царских кровей?» Сегар открыл рот, но в это время из-за пазухи у лицего братца высунулась кошка облачной голубой шерсти, мяукнула, вновь скрылась в тепле. Посмотрев на нее, царедворец неожиданно смягчился. Он сказал... «Либо ты говоришь правду, и тогда всем нам повезло, либо я натолкнулся на хитреца, предусмотревшего каждую малость. Что ж, поставим шатер и пусть раздянут детей. Здесь есть женщины?» До сих пор релис в пристойном безмолвии слушал разговор взрослых мужей. При этих словах он решительно выбрался из-под руки Сегара, сделал шаг, загораживая сестру покуда я жив никому не будет позволено утеснять ее скромность спокойно ровным голосом проговорил он ни мужчинам ни женщинам ни даже тебе благородный навлин сын сиги из рода траекторов а для того чтобы взглянуть на мои царские знаки шатер не потребен кошка противилась не хотела покидать уютную пазуху но быстро притихла на руках у ильбис Развязав пояс, Эрелис бросил на земь кожух, потом безрукавку и тельницу. Серега дернулся подобрать, но Сегар, не глядя, вытянул руку. Стылый ветер тут же прошелся краснотой по белому, рыхловатому телу. Эрелис еще зачерпнул горсть снега из-под ног, силой потер у правой ключицы. На разгоревшейся коже тонким белым узором проступило клеймо. Да не какая-нибудь простенькая подделка, зажившая месяц назад. На груди отрока светились письмена древнего андарского устава, врезанные в кожу сразу после рождения. Врезанные искусно и весьма прозорливо, хотя кто знал тогда о близкой беде? Все сомнения прекратились. Великородный Невлин первым согнул колено перед отпрыском властителя Андархайны. «Во имя закатных скал я все-таки дожил!» — прошептал он. «Явилась молодость, могуще вырасти достойные венца! Я дожил!» Третий наследник, не торопясь одеваться, повернулся к Сегору. Поклонился ему. «За твоим щитом нам сестрой некого было бояться. Когда я честно вступлю в отцовский след, это не будет забыто!» Неуступ улыбнулся в ответ. Улыбка вышла кривая от того, наверное, что угол рта подергивал шрам. Он повторил сказанное царевичем «Время быстро пройдет», — оглянулся на бывших заменков. «Ну что ж, ступайте, ребятки, служите честно». «Погоди», — поднял руку вельможа, — «ты, добрый воевода, сын чуждого племени и вправе не знать наших законов. Сегодня царевич Эрелис полагает начало праведной жизни» в которой не должно быть места узам из прошлого. Никто не хочет принизить тебя, достойный вождь, но Андархайна живет много веков. Мы видели всякое, в том числе временщиков возле трона. Иные законы, друг мой, пишутся кровью, и мы говорим как раз о таком». Сегар пожал плечами. «Я думал, запрет касается лишь меня и моих людей». Косохлёст расплел руки. Все бесстрастие слетело с молодого лица. Он с беспомощным отчаянием смотрел на любимых брата с сестрой. Воевода предупреждал, такое может случиться, но он не хотел верить. не рыжень подалась к царевне. Девушки обнялись, ни одна не заплакала. Воин, стоявший рядом с гусляром, крикнул вельможе. — А с совестью ты посоветовался, законник? У него были яркие зеленые глаза, а волосы бурые с золотом как осенние листья». Невлин провел пальцами по бороде. «Многим кажется, что законы справедливыми не бывают», ответил он печально. «У простолюди недаром в ходу горькая шутка. Где законы, там и обиды. Однако Андархайна древли зиждется правдой. Порою законы в самом деле рвут по живому, но если не чтить их, настанут последние времена». Люди утратят пределы и впадут в дикость. Устройство сменится неустройством. Пусть детей сопроводит слуга, привыкший к их нуждам. Большего разрешить я не властен. Не грусти, дядя Сегар», — сказал Релис. И ты не грусти, косохлёст. Я веряю себя заботам высшего круга, чтобы научиться царским обязанностям и в должный черед принять ношу отцов. Да будет так. Гусляр вдруг бросил руку за спину. Торопливо передвинул вперед чехол, вытащил гусли. Опер пяточкой на бедро, не глядя рванул струны. Смотрят с небес древние боги, суров их взгляд на младших чад. Ждете чудес, сбились с дороги? Подайте и весть о том, что есть огонь и честь, и правда в сердцах. Не отводя лицо, сейчас и здесь стоять до конца, не посрамив отцов. Воины стали подхватывать знакомую песню. Гусляр играл вдохновенно, гусли дрожали и гремели, напутствуя уходящих. Люди глядят в темные тучи. «Как нам помочь развеять ночь? Гусельный лад, грянь же созвучим. Подайте весть о том, что есть огонь и честь, и правда в сердцах. Не отводя лицо, сейчас и здесь стоять до конца, не посрамив отцов». Брат и сестра уходили молча не оглядываясь. На том берегу ждал оболок, запряженный четверкаемых на ноги коней. Птицы и зверь плачут в потемках. Приди, тепло, расправь крыло! Только поверь!» — свищет поземка. «Подайте весть о том, что есть огонь и честь, и правда в сердцах. Не отводя лицо, сейчас и здесь стоять до конца, не посрамив отцов». Вечные тучи плыли над пустошами, роняя редкий снежок. Постепенно скрыли следы санок и лыж, протянувшиеся обратно на север, и отпечатки конских копыт, обращенные к югу.